Глава 16. В кабинете у Комбата, где собралось большинство важных людей, стояла гробовая тишина. Даже мышкесы передвигались тихо, стараясь не издавать лишних звуков. Прошло 10 минут, но так никто ничего и не сказал. Все лишь смотрели друг на друга грустными взглядами. Комбат всем сообщил, что Варк вернулся. Что ему говорить, они не знали, как и то, как он отреагирует на руины. Этот замок был ему как ребенок, в который он вкладывал всю свою душу, а последнее нападение здорово его потрепало. Они надеялись, что он вернется намного позже, и они успеют почти все восстановить. Впрочем, уже все работают над поиском ресурсов, но, увы, им не хватает времени. — Что мы ему скажем? — нарушил, наконец, тишину комбат, и десятки голов тяжело вздохнули. Ответа никто не знал, даже умник Альберт, который просчитывал варианты, как отсюда свалить, когда здесь появится Варк. «Внимание! Вам объявлена война от красного плана! Внимание! Вам объявлена война от серого плана!» Почему-то после этой новости все только радостно переглянулись и заулыбались. «Как вы думаете, это спасет нас?» — спросил довольный тактик. Хоть он и не уточнил от кого, но все прекрасно поняли, о ком сейчас идет речь. «Думаю, это может сработать», — хмыкнул комбат. «Только разве у нас и так не было войны?» «Да не понять нам систему и все эти планы. Мы слишком мало знаем о них», — стоял пять своих копеек Фидя. «Внимание! Происходит внедрение в ваш мир. Приготовьтесь. До победы одной из сторон в конфликт не могут вмешаться другие планы. Внимание! Испытания закрыты до момента вашей победы или поражения. Внимание!» В случае поражения ваш клан будет порабощен. «Хм, мы это точно сработает», — успокоившись, заявил комбат и достал бутылочку коньяка из своих личных запасов. Все в кабинете заметно повеселили. Кажется, их проблема была решена сама собой. Но они еще не знали, что не все так однозначно. «Я ху удивился. Стою и жду врагов» а в небе открываются два портала, до да таких, что, сука, целый город может через него пройти. Я обалдел. У меня нет стрел. Я уставший и злой. И рассчитывал на кого-то интересного из врагов, а тут, если там снова будут драконы, я точно в одно место молот засунул одному из них. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Зато конкретно подпорчу его репутацию. С ним перестанут общаться другие уважаемые драконы, и он, надеюсь, повесится с горя. Хороший план, которому не сождено было сбыться. Порталы в небе открывались далеко от острова, но их было хорошо видно. Один красный, а другой серый. рус и Марашес, два мудака, которые забыли, как недавно получили от меня попасть. Я могу им легко об этом напомнить. Но так я думал до того момента, как из этих порталов реально выпали два города. Это были целые острова. Большие острова, даже больше, чем мой, в несколько раз. У Марашес там находился лишь замок, но здоровенный, а у Руса целый город. Это что, они решили разобраться со мной таким образом? Почему всем так мешает мой замок? Нет, я точно куплю системы, ему моторчики и нахрен улечу отсюда. Кстати, у нас тут тоже два замка, ведь на острове уже стоит замок Гефии. Наверное, совсем недавно прилетела, так как большинство людей, на которых стоит моя метка, находятся в своем замке. Ладно, плевать. Нужно действовать. Открываю телепорт в коридор, где находится кабинет комбата, и, подойдя к двери, вижу, как они там веселятся, разливают коньяк по маленьким серебряным рюмочкам. Решил сделать им сюрприз. Нужно спешить, пока все еще может получиться. А то я вижу, как у комбата мгновенно меняется лицо. Он, наверное, видел, где я сейчас нахожусь, и побледнел. Открываю дверь с ноги, а чего то ударяется в стенку и жалобно скрипит. Да ну и что мы тут делаем?» «И кто развалил мой замок?» С порога и очень зным голосом спрашиваю я у них. Альберт тут же театрально потерял сознание, а Федя подавился коньяком. Лишь один прапор приветливо улыбается. «Здорово, прапор!» Подхожу к нему и обнимаю старика. От такого действия все посмотрели на него, как на предателя. Мол, какого хрена он на всех орёт, а ты с ним обнимаешься? А вот так. Не могу на старика орать. Он мне как отец. Одевает вооружает и добросовестно ухаживает за моим лутом. Мне доставляет удовольствие их вид. Почему они все такие перепуганные? Реально подумали, что я начну их крыть матом и буйствовать? Хм, я, конечно, могу, но сейчас намного лучше контролирую себя, чем раньше. В Полине, кажется, получилось сделать из меня человека. Может, позже они еще сделают из меня хорошего человека? Подумав, смахнул эту мысль. Нет, нереально. «Расслабьтесь рассказывайте, что здесь произошло». Присел я на свободное место и стал ждать подробного рассказа, в котором они победили все планы разом. Другого оправдания, что с моим замком случилось, я не могу придумать. «Эх, это будет долгий разговор. Наверное, нам лучше показать». Решил весь удар взять на себя комбат. «Давай пройдем в зал с проектором и там все посмотрим». «Пошли». Пожал я плечами и открыл туда портал. А они, однако, неплохо подготовились. Я сообщил комбату, что там у нас проблемы, и он сказал, что знает. Уже работают над этим вопросом. Да сколько же они мою проблему считали важной? Прямо льстит мета. Показали мне целый фильм, смонтированный из нарезок, видео о штурме. Драконы. Синька, сука. Не зря я ей помог уничтожить два города, и неизвестно, сколько еще там после этого пойдет. А еще она потеряла контроль над миром, Надеюсь, система не проспит этот момент и отправит туда таких же отмороженных людей, как я. Они доделают все, что надо. А кто тебе сказал, что ты опасный? Сегодня узнаешь один из способов войны для захвата миров, с неким предвкушением молвила обезна. А еще ты, кажется, обидел китайцев. Они оскорблены в своих лучших чувствах, что первый захват такого плана пришелся не на их судьбу. Они долго готовились, но мимо. Вот на кого кого а на них мне плевать. Пусть хоть там передохнут от зависти, или тоже третьими подключится к нападению, хотя это и невозможно. Ты точно этого хочешь? Вот же. Она ведь берет меня на понт, правда? Не люблю такое. Давай, плевать. Знаю, что рискованно и опасно, ну ладно. Устал я от этого всего. Не буду бегать. Особенно настроение есть такое, чтобы поубивать всех чертям собачьим. Рискуешь? улыбнулась она хотя я и не понял, откуда она узнала об этом. Блевать, смотрим фильм дальше. А дальше такие больные для моего сердца сюжеты. Кстати, Вастерон большой молодец, убил дракона, но мне больше понравилось, как Косолапый чуть хрен не оторвал одному из них. Как же легко рушится мой замок, но в то же время он крепкий. Из всего этого я понял, что клан готов намного лучше, чем раньше. Они без меня сумели отразить крутое нападение. Мои девушки тут тоже засветились, но больше всех Лифа, ей помогала мать. Вот она просто чудо. Скольких она убила, не сосчитать. Я понял, что тут была цель не убить всех, а уничтожить город. Странно, что только двух драконов Синька смогла сюда перекинуть. Но уже немного поумнела. Пока я был занят там, сообразила, что это отличное время для нападения. Нужно будет еще как-то ей подгадить. Закончилось все нормально. Бастерон добил второго дракона. Все это я посмотрел за два часа, а длилось оно, кажется, четыре дня. Они уже успели убрать трупы всех виверных драконов. Думаю, теперь у нас на складе появится много костей». «Молодцы! Почти нормально справились», — похвалил я их, а затем скривился, вспомнив про разрушенный замок. «Видишь, мы были к такому не готовы», — пожал плечами Федя. «В следующий раз придумаем что-то получше». Комбат закашлялся, привлекая к себе внимание. «Вы не забыли, что у нас там новый апокалипсис упал рядом с островом?» «Плевать!» — тяжело вздохнул я. «Быстро они вряд ли нападут. А вечером я к тебе зайду, и ты мне расскажешь все подробно, что придумал. Пожалуй, сейчас мне надо увидеть своих и немного успокоиться». Я реально понял, что не стоит плыть сейчас к ним. Это дурость, которая снова вылезет мне боком. Нужно сперва немного отдохнуть, а еще пополнить свои запасы. А вот потом я развалю их всех. «Кстати, прапор», — обратился я к старику, — «я пустой, от слова совсем. У меня почти не осталось стрел. Поможешь с этим?» Какие вопрос, Варк?» «Я не прохлаждался и по использовал торговую площадку. Вот только...» — сделал он заминку на несколько секунд. «Только что?» «Не хотел сейчас говорить, но...» — махнул он рукой. Да, нужна вторая база, где бойцы смогут нормально убивать зомби. Приток коробок почти остановился». А там была львиная доля товара для продажи обмена. Золото трогать не хочется. Кстати, я не удивлен, что у тебя все закончилось. Вы видели ту громадину. Точно. Система же дракона отправилась сюда. Такая зараза чуть не откусила мне задницу. Я стояла без руки. Рука? Удивился комбат. Ага. Отмахнулся, но потом задрал рукав и показал розовую руку. Стоп. Она не розовая. Точно. Система мне ее остановила. А до того, как рыба откусила руку, то она была розовой и гладкой. «Как новенькая!» «Она и есть новая, но это вторая. Прошлую тоже откусили. Веселое испытание было. Зато в награду в систему я получил исцеление. Мы еще поговорили минут десять, и я отправился прочь. Но когда уходил, мне посоветовали найти Глорию. У нее есть для меня подарок. Найдя ее на карте, я открыл портал прямо к ней в мастерскую. Прошел в портал и сразу пожалел о своем решении. Глория стояла у станка голая, только в одном фартуке, и что-то там чертила. При этом она напевала незатейливую песенку и при этом крутила своей аппетитной попкой. Может, мне выйти отсюда? Хм, или остаться и посмотреть, что она будет делать дальше? Ладно, сделаю ей сейчас сюрприз. Достался, тихонько подошел к диванчику и стал спокойно ждать, когда она заметит меня. Но через несколько минут я что-то заподозрил. Она все сильнее начала пританцовывать, выгибаясь при этом. «Ты же с самого начала знала, что я здесь?» Решил начать с ней разговор. «Я мак камня. И не самый плохой, как ты думаешь?» Повернулась она ко мне, и ее глаза сверкнули озорцом. «Хм, об этом я как-то не подумал». Неважно, сказала гномка и накинулась на меня. Не знал, что она такая быстрая. В одно мгновение она преодолела расстояние между нами, и оказалась на моих коленях. Ее не волновал ее вид, и мой не особо чистый. Она просто обняла меня и нежно потерлась своей щекое мое. мою. «Мы все скучали», — говорила она. «Ой, рука же холодная», — отстранила она от меня свою механическую артефактную руку. «Рука». Я задумался. «Точно! Вначале я тянул время с ее рукой, чтобы проверить ее и испытать, а потом и пытался ее вернуть, вот только даже моей регенерации не хватало». Я давал свою кровь, и много, ничего не помогало. Тот мудак, что отрезал ей руку, что-то сделал с ней, и теперь даже меня было недостаточно для ее восстановления. Это я знал от бездны, когда ломал голову над этой проблемой. Вот именно в то мгновение мое сердце кольнуло от обиды и злости. Я не могу вернуть ей руку, так я думал. Ведь я все могу. И это меня ужасно бесило. Она, конечно, делала вид, что не переживает, и ничего страшного не произошло но в ее больших и добрых глазах я видел легкую обреченность. «Точно!» — заорала она и вскочила с меня. «У меня есть для тебя подарок!» Девушка попросила меня открыть портал в тронный зал. «Да, у нас и такое есть. Для будущих попоек и встреч с представителями других кланов». Я не стал задавать лишних вопросов и исполнил ее волю. Она прошла со мной, и я понял, что это засада. Здесь были уже все мои девушки, даже жующий Жорик, который помог им с телепортом. «Милый!» — кинулась мне на шею Полина. «Дорогой!» — Не отставала от нее Катя. Лифа без слов подошла и поцеловала меня, а потом крепко обняла. «Я сейчас чувствую себя мудаком, который пропал, не сказав и слова, а они переживали. Кстати, в зале висел огромный занавес, который закрывал половину этого зала. Я так полагаю, что сюрприз за ним». Я не стал подсматривать своим взором, так как достаточно их знаю, чтобы они получили полное мое доверие. «А мы тут все вместе работали над твоим подарком». Такой довольный Полину я давно не видел. Остальные девушки вели себя сдержаннее, хотя я понимал, что они были бы тоже не против запрыгнуть мне на шею, особенно Амаретта, хотя там все хотели, кроме Листры. Или нет? «Правда, ты не хитришь и не подглядываешь своим взором?» с подозрением спросила у меня Катя. «Нет», — ее опрыс вызвал у меня улыбку, и я поднял руки вверх. «Честно, честно». Тогда меня подвели поближе к занавеске и довольно эффектно уронили ее. Листра кинула два ножа в крепежи, и она свалилась вниз. «Твою мать! Что я там увидел?» «Сюрприз!» — хором заорали девушки. На постаменте, где раньше стояло мягкое кресло, где должен сидеть правитель, было кое-что другое. Я даже потерял дар речи при виде того, что там увидел. Вот это они постарались. Моим креслом теперь была черная голова дракона, которого я убил. Как оказалось, его кости тоже были черными, и сейчас он был в открытом виде. Впереди не было зубов, чтобы удобнее было сидеть. А само сиденье было обшито мягким шелком темных эльфов, которые в этом мире навес золота. Применив на сиденье свою оценку, я понял, что оно десятого уровня и имеет свойства подогрева и прохлады, в зависимости от желания сидящего. «Нравится?» — спросила довольная, как слоник Глория. «Это очень впечатляет», — сказал первое, что пришло мне в голову. «Как во сне, я подошел к этому черепу, и вблизи он выглядел еще круче. На таком, кто попало, сидеть не будет. Я прямо ощущаю, как от него исходит мощь и сила». От одного взгляда на человека, который восседает на этом месте, могут пойти мурашки по коже. Без прелюдий я уселся на место и... ощутил, как меня наполняет силой. Энергия вливается в меня. А еще было очень мягко и комфортно. В общем, подарок мне очень понравился. Его череп был таким огромным, что все девушки, которые у меня живут, поместятся в нем. Кто сбоку, а кто и за спиной. Жорик запрыгнул мне на руки... Алистра уселась за моей спиной. Я услышал, как недовольно зашипела Лифа, а вот Полина даже слова не сказала. «Это отличный подарок», — сказал я девушкам. «Мне очень нравится». Не помню, когда я сщал нечто подобное. Сложно удивить человека, который может иметь все, что угодно. «Вы, но у меня сейчас нет подарков вам в ответ». «Ну и не надо. Главное, что ты вернулся домой», — начали они дружно щебетать, перебивая друг друга. «Я не договорил», — остановил их обнимашки. «Нет подарков для всех, но для одной есть». Кажется, я смог их заинтриговать. С улыбкой я материализовал в руке зелье, которое выбрал награду от системы. Там не говорилось ничего о подробностях, а значит, оно может исцелить любую руку. Уверен, система сделала это специально, и я его не использовал только ради того, чтобы передать Глории. Она внесла просто огромный вклад в замок и делает это от всей души. Поэтому мне хочется отплатить ей тем же». «Я так понимаю, нашей малышке крупно повезло?» — улыбнулась Полина, подталкивая Глорию ко мне. «Я...» — не поняла она и удивилась, а потом покраснела. Такс, Мне кажется, они думают, что я ее четвертой женой возьму». «Это тебе!» — улыбнулся и протянул ей зелье. «Это то, что должно тебе помочь». Ее глаза удивленно расширились, и когда до нее дошло, что это, она зарыдала. Пока я стоял и тупил, среагировала Полина, которая принялась успокаивать ее. «Блин, не люблю я эти телячьи нежности. Мне срочно нужно отдохнуть и хорошенько выспаться». Но тут дверь распахнулась, и в зал вбежал гонец от комбата. «Варк, срочно! Противник приближается! Нам нужно готовиться к нападению!» Четко по-солдатски, выдал он мне и убежал. «Твою ж мать!» «Такой прекрасный момент испортили!» — недовольно зашипела Лифа. «Согласна!» — скривилась ее мать. «Кто там нападает на нас? Пойду-ка я и сломаем хребты!» Пока они говорили, что сделать с противником, я стоял и переписывался с комбатом, обсуждая предстоящие планы. Стоп. «А где Жижик?» — спросил ее Полины. «Почему он не пришел мне встречать?» «Ой!» — расстроенно опустила она глаза вниз. «Наш милый Жижик заболел. Он, бедненький, сейчас лежит в карантине». Мои глаза увеличились от удивления, и я прифигел. «Как заболел?» «Какой карантин?» «Не мог понять, что сын Кая может заболеть». «Он так скучал по тебе?» что даже отказался от своих любимых печенек и пару дней просидел под сильным дождем, тоскуя, и как итог простудился, теперь чихает без остановки. о, -о, -о, -о Так у меня теперь есть супероружие!» «Пойду-ка и проведу его!» — с улыбкой души сказал девушкам и открыл портал туда, где Жижику выделили отдельную комнату. «Надо же! Даже перец не пригодился!»